Ефирыч маячил перед носом косившегося на него сержанта из зацепления и вовсю обдумывал варианты несанкционированного проникновения, когда засевшие в автобусе открыли бешеную польку. С первым же выстрелом Фауль Габер издал жуткий рык, и молоденького сержанта унесло куда-то в сторону. Ринувшись вперёд, великан отшвырнул его точно невесомый надувной мяч. Вали из автобуса явно вслепую, целясь в белый свет, как в копеечку, и Семён даже не пробовал уворачиваться, просто выжимал из себя всю скорость, на которую был способен. Бах! Очередная вспышка прорезала ранние сумерки, и пуля с визгом чикнула по залитому бензином асфальту у него за спиной. Наверное, при этом она высекла целую тысячу искр. А может быть, только всего одну. Кефирч не оглядываясь, ощутил, как метнулись по земле пока ещё невысокие языки пламени, как начал расти его щогненный вал. Ему не было до этого дела. Для него существовал только автобус, и запертый там внутри наверняка раненый выскотков. Скорость, скорость. Хилая дверная пневматика ничего не смогла противопоставить его бешеному рывку. Металлическая створка застонала, охнула и распахнулась. Сверху из салона навстречу Семёну чем-то замахиваясь, устремился первый из скольких их там плевать. Действия нападавшего никакого значения не имели. С таким же успехом он мог бросаться с кулаками на танк. Фаул Габер убил гнома ударом в грудину. Выскворнул сквозь лобовое стекло Фурадея, пытавшегося что-то содеять большим кухонным ножом, и гинулся дальше. Скорость, близкое пламя, вырываясь с низким светом даже сквозь малейшую щель. И Кефирич в долю секунды высмотрел своего командира. Распутывать проволоку или разбираться с наручниками никакого времени не было. Фаульгабера не стал его зря тратить. цепился в сиденье и попусту выдрал его с корнем из пола страшным усилием всего тела таким же как когда-то в далеких отсуда горах и как в тот раз не земное тяготение не сталь болтов ничего поделать с ним не смогли скорость опять же в долю секунды не обращая внимания на чита мечущиеся теней Семен сгреб Сашу на руки и одним прыжком вылетел из автобуса В следующий миг автобус обрушился огненный вал и превратил его в тысячу градусную адскую тупку. Еще миг спустя огненный стик отягощенного ножей Кефирича, но Кефирич не остановился. Наводилась страшная жара, мигом обернувшиеся как тистыми языками боли, и они впились всюду, куда смогли дотянуться. Хуже было то. То Саша у него на руках вспыхнул как спичка. Его не предохраняло толстое промоченное потом обмундирование. Он был с головы до пяток в бензине и горел. Горел. Какой-то нечеловеческий звук бился в ушах. Кто-то должно быть кричал, то ли сам Семён, то ли Саша, то ли те, оставшиеся в автобусе. Фаульгаа брел мчался в огне. сквозь огонь вперёд и вперёд не зная и не задумываясь, чем всё это закончится, пока мощные струи пены, извергаемые широкими раструбами, не ударили ему в лицо и не снесли с ног. Вот тут шеф Крановский, избежавший сыновую ручку спецназовцев, увидели кое-что действительно страшное. Семён Фаульгабер медленно поднимался, возникая из сплошного сугроба шевелящейся пены. Пена придушила огонь. Однако не сгораемый ком без великана был покрыт сплошной копотью, от него валил пар пополам с дымом, но хуже всего было то, что он держал на руках. Ефирыч прижимал к себе некий непонятный предмет. Предмет состоял из двух половин, причём нижняя держалась буквально на ниточке и свободно болталась, раскачиваясь над землёй.